глава 39 непростое дело оказалось негромко рассказывала федька сидя рядышком на кортах и втыкивая раза разом ножик в землю альдем этот он так гимназисты есть не отнять не прибавить мокой и скрещенных из польских евреев так себе бабенка не уму не сердцу только что смазливая до сей поры да, глаза обляжья Рога у ейного муженька, я так полагаю, со многими отростками. Не молодуха, но... Ух! Муженек ей на неочемный. Только и радости, что отбрыск древнего дворянского рода мало не княжеского. А вот сестрица его иная. Та еще щучка с сучкой. Федьку передернула, будто от ушата ледяной воды. По линии МВД муженек ей необретался по кончиках. Совсем чутка до генерала не дотянул в департаменте полиции. Так-то. Так что, сам понимаешь, как по льду весеннему ходили вокруг до да около. Помер муженёк, да у ей связи остались. И немалые. Да говорят, что и сама непроста. Умна? Да не то, чтобы он задумался. Нет. Точно нет. Не слышал ни разу, что про ум говорили. Вот хватка — это да. И энергичные, не по бабье. Не стеснялась в дела мужнина влезть и вообще под каблуком его держала. Потому и знает всех. Да и вообще, структуру и как что работает. Дочка у нее одна, так в Петербурге живет. Замужем за солидных ченом под дипломатической части. Состояние у вдовы неплохое. Усмехнулся он криво углом рта ну и это как обычно был мало неглажопый чиновник в начале службы а у вдовы особнячок в москве до да парочка домов доходных и бог знает что там еще глубоко под деньгам не копал да и не полезу потому как не справлюсь не моей пархе мало не полчаса он рассказывал во всех родственниках и контактах альдемара укладывая заодно написанные на бумажке имена адреса и все все все «Так что с тебя 50 рублей». И Федька приготовился к торговле, сильно удивившись тому, что я молча отдал ему деньги. «Жалко. Но <смех> делаю морду кирпичом. Вроде как они свои, а неведомых Иванов». «Сильная работа». «А то!» — он задрал нос. «Ты того порекомендуешь?» преувеличиваешь ты мое значение». Вздыхая, поднимаясь с кортов. «Я?» — морду у Федьки удивленную. «Да после мы, ребята, ежики, все огольцы за тебя готовы кого угодно в лоскуты. А тут-то еще и новое, куда как задушевней». Распрощался, скомканно, но вот... Ей-ей, стыдно почему-то. Вертолеты эти тоже не сам придумал, а вроде как и нормально. Ни капельки стыда в груди не вырахнулось. А песни, ну... Будто мёртвых обкрадываю. И ведь говорил уже, что не сам придумал, а только обрывками куплетов собрал. Но нет. Поедет я теперь Хитровский. И всё тут. Наши всё практически. Особенно не обольщаюсь. Слава Хитровская, она такая. С душком и гнильцой. Сегодня на груди рубаху рвать будут, а завтра не погнушаются по голове тюкнут чтобы денежки забрать. Поговорил с Федькой, да и во флигель к себе. Плюхнулся на нары и думать-думать под разговор алкогольные соседей моих. Они сегодня набрались изрядно, но нормально так сидят. Без драчек и симпосиумов с феминами. Так разговор философски разговаривают, все словечки норовят умнее вернуть, да и цитат цитируют. А к месту или нет, об этом и не думают. Как по мне, так не показывают, а... Осколки образованности былой. С тетушкой этой хотел было пакости всяких понапридумывать. Ну там, кошек дохлых, завонявших через забор перекидывать. Письма гадские слать. Объявления в газеты нехорошие от ее имени. Она щучка сучкой этакая по МВД идет. Здесь вам не тут. Осторожно надо, чтоб раз и все. Один удар и чтоб за все сразу отомстить. С огоньком надо. Как нарочно в голову полезла день всякое Выстрелить в нее из револьвера в упор, потом гордо сдаться в полицию и на суде как обвинитель а не как обвиняемый все при все рассказать, чтобы знали. Просто в газету пожаловаться и компанию против нее развернуть. «Свободная пресса против режима!» Огненными стрелами поджечь дом. Я ж бутовые луки делал, вроде как индейские. Не то, чтобы они пошли хорошо, но... Мал-мала научился не только делать, но и стрелять. А так мне это показалось завлекательно. Стою я такой в индийском уборе из перьев и стрелами. так Жух! Жух! Смерть тебе, бледнолицая собака! Я аж на себя по щекам побил, чтобы ерунде нету из башки выбить. Да не шибко и помогло. Потом глянул. Батюшки Светы! В изголовье-то нарк, книжки, стопками лежат, да все такие, что приключенчатые. Я эти дни учиться толком не мог, так что забивал себе голову тем, что под рукой и было. Взял карандаш и бумагу, да и начал записывать все, что в голову пришло. Пресса? день по большому счету. Дело ни разу не очевидное, продую только так. Да и не возьмутся газетчики, потому как, опять же, не очевидно и не интересно Стрелы... Здесь можно, но нет. Крыша железная, так что и толку не будет. А я не Робин Гуд, чтобы стрелой в форточку зафигачить, да еще и зажигательный. Револьвер? Сразу нет. Я не пострадать хочу, а отомстить, да так, чтобы на меня и не подумали. Дрон? Какой дрон? В голове всплыла картинка вертолетов, но только управляемых. хе Хреново пока с управляемостью. Дронов, то бишь вертолетов, по Москве пруд пруди. На все вкусы и кошельки. Лобины, из гутаперчи, плотной бумаги и бог весь чего. а двух копеек за лопасть, если бумажная, до полтины за гутаперч. Такие деньжища и мимо. Помечтал немного, как вертолеты летят, сбрасывая на дом тетушки МВДшный Напалм. Оттуда мысли перешли на сам Напалм. Я уж было начал ломать голову, вспоминая рецепт. Что-то там с бензином или керосином. Хм, интересная штука. Но <coughs> эксперименты они того. Уъединение потребуют, а ещё сообщников. Покупать всякой разное в аптеках, так запомнит небось. Воровать не запомнят, но рискованно, потому как не вор ни разу. Да и глупо взламывать что-то из копеечных мелочей. А в голове вертится почему-то, что есть решение проще. Замер снова, как тогда. Да и вытянулся весь. Только к голову едва веду, до да глазами. По соседям своим пьяненьким, по вещам своим, по... Точно. На той неделе еще оголет знакомый всучил мне за полтину марганца. Едва не два фунта. Клялся, божился что не ворованное. Хм, то есть, сам он не воровал, а так ну конечно. В карты вроде как выиграл, куда пристроить и не знал. Его как краситель используют. Ну и еще куда-то. Я взял был по дурости, потому как помнил, что из марганца бомбочки световые делать можно. Вспышки, как у фотографов. Потом только опамятовался, что вспышки — это магний. А марганец — это другое. А дресни все больше, но сколько там надо. Так и стояла крынка под нарами без толку. В голове появилась картинка, будто незнакомый усатый мужчина, но я точно знаю, что это мой отец, насыпает на толстую деревяшку немного марганца, а потом наливает глицерина. Жух! Вспышка и почти двухдюймовая доска проедены огнем насквозь. Глицерина много не надо, его хоть в аптеке можно найти, хоть в пивоварнях или пивных. Шапка в пиве откуда? Плотная такая, да густая. То-то. Бывает, что и нормальное пиво, но де-то только в ресторациях. Простой люд такого пива и не знает. Подскочив, глянул на часы. Нормально. Вбив ноги в сапоги и накинув верхнюю одежку, отсыпал марганцевую бумажку и поспешил к Льву Лазаревичу. Егор! Сделанный приветливостью, ловнулась мне супруга-аптекаря. Здравствуй, ты к Льву Лазаревичу играть пришел? «Здравствуй, ты к Льву Лазаревичу играть пришел?» «Здравствуйте, Еда Гершелевна!» «Не, не сегодня. В аптеку просили сбегать». И зачитываю список. Снова лишние траты. Но откуда-то помню, что на этом фоне глицерин должен затеряться. В одном из соседних переулков нашел сырую деревяху, да и насыпал марганца. Как там отец показывал, из прошлой жизни который углубление теперь в кучке марганца?» И в это углубление глицерина. Вязкая мысленистая жидкость пролилась на положенное место и... Ничего. А потом как вжух! И насквозь. Даже выронить у не успел. Чувствую, как губы сами растягиваются в счастливой улыбке. Так-то тетушка Вальдемарова. Я иду. Ну, с богом. Руки-ноги потряхивает, но голова ясная, злая. Решимости хоть отбавляй. Сняв с плеч узел, выкладываю из него заранее снаряженные мешочки с марганцем и отдельно бутыль с глицерином и глиняные стакашки. Стакашки наземь и набулькиваю в каждой глицерине. Набулькать, потом заготовленные вощенные бумажки поверху, да воском залепить. Аккуратненько в мешочки и затянуть потуже. Так, чтобы не шлахнулся до поры. Открыть часы. Рано. С полчаса еще переждать надо. Как раз то время, когда рабочий люд начнет появляться на улицах. Тюль в тюль хватит, чтобы сперва отбежать подальше. А потом не маячить одному на пустых улицах. Все вроде опробовано. А нервничаю так, что ой. Хотя загоди все придумал и продумал. Морганцовка и ета ко мне через десятые руки дошла. Глицерин тоже легко достать. Стакашки эти из глины пережённой тоже. В кабаках из тех, что подешевшие, таких валом. Специально для любителей дёшево и сердито. Тех, кто любит стопки об пол жахать. А платить за тублаж лишние деньги неохота. Даже не покупала а так. Зашёл несколько раз, покрутился, да и вынес под одёжкой несколько штук. Цена им такая грошовая, что даже не следят. Кидать пробовал тоже. Не так, конечно. Песком набивал и водой заливал, чтобы руку натренировать. С вечера здесь переминаюсь. Не у самого особняка, а поодаль. Мясницкая улица здесь аккурат к Садовому кольцу и уходит. Деревья и кустарник вырубают потихонечку под для конки и трамваев. Но пока еще ничего. Есть где спрятаться. Снова часы. Как же медленно идут стрелки. Две минуты. Закрыв крышку, выставляю осторожненько мешочки один к другому, как солдат в походной колонне. Вдох. Выдох. Беру за длинные завязки мешка и раскручиваю над головой. Раз. Два. Три. Выпустить. Невидимый в ночной тьме, мешочек полетел в сторону дома по широкой дуге. Следующий. Раз, два, три, выпустить. И так 15 раз. А теперь заключительный аккорд. Достал берестяную коробочку со смесью нюхательного табака и перца, да и тряхнул щедро. И текать. Руки в ноги, но не голоком, а так будто опаздываю куда на работу. И еще два туиска с перцем и табаком. Все. Сердце колотится, но погони не слышу как и разгорающегося пожара. Неужто зря все? Чуть не на полверсты отойти успел, как услышал звук пожарного колокола, и губы сами развинулись в злой улыбке. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить». В окно кухни что-то мягко ударилось, отскочив назад, и сонная прислуга Чейн, зевая у плиты, лениво повернулась на шум. «Это кто тут?" А? Она сделала несколько шагов и прислонилась к стеклу лбом, выставив сбоку от лица ладони. "Митька, ты?" "Вот я" Но тут под носом зашипело и полыхнуло резким пламенем, отчего немолодая кухарка резко отшатнулась и назад, едва удержавшись на толстых ногах. Несколько секунд она открывала и закрывала рот, а потом решительно завопила. Пожар! Большой особняк поднимался нехотя. На улице перед окном кухни маячил дворник, запоздало втаптывая поджиг в грязь. Кухарка, открыв окно и перевалившись наружу, шумно делилась с ним своими переживаниями. «Чуть сердце в пятки не провалилось! Думала, всё! Последних час настал!» На втором этаже медленно просыпалась хозяйка дома, сильно раздражённой несвоевременной побудкой. «Поджечь пытались, Анна Ивановна!» — доложила запыхавшаяся молоденькая горничная, успевшая сбегать вниз и узнать детали происшествия. «Пытались и пытались!» ворчливо сказала женщина, уже накинувшая халат. А шуму впрочем, правильно. Дымом все равно пахнет. Принюхалась девушка, на что хозяйка только рукой махнула. Внезапно потолок потемнел, и через секунду на кровать свалился огненный комок, от чего та мигом и вспыхнула. Комнату наполнил дым и огонь, и женщины, отчаянно визжа, выскочили наружу. Шкатулка Почти тут же опомнилась Анна Ивановна, хватая горничную за руку и вталкивая в комнату. «Живо! Малахитовая! На трюмо!» Отчаянно всплеснув руками, девушка остановилась было в дверях, но сильный толчок в спину бросил ее вглубь комнаты. «Живо, дрянь! С желтым билетом на улице пойдешь!» Почти тут же внутри что-то полохнуло, и в комнату провалились потолочные балки, заградив дверь. Анна Ивановна, завизжав, отскочила, прижав руки к пышной, но изрядно увядшей груди. — Шкатулка! — простонала она. — Почти на пятьдесят тысяч драгоценностей! — Так вы говорите, сперва от окна что-то отлетело, потом с чердака огонь пошел. Полицейский офицер, приехавший едва ли не с пожарными, был очень вежлив и корректен. Соседи, приютившие погорельцев, любезно предоставили пострадавшим свою одежду, а чуть погодя и гостиную для общения с полицейским. «С чердака!» Из несколько повлекших глаз Анны Ивановны накатились крупные слезы. вспышка и глашенька Иглашенька-то там осталась! Я ее так любила! Так любила! Поверите ли, чуть ли не как к родной относилась! Такая трагедия!» «Собак!» Женщина внезапно соскочила с дивана, где полулежала и ухватила полицейского за мундир. «Спустите собак!» «Всё, что можем, сударня!» Полицейский офицер мягко, но непреклонно оторвал цепкие женские пальчики от мандирного сукна. «Всё, что можем, и даже чуть больше!» «Никаких зацепок!» докладывало он несколько часов спустя товарища начальника пятого дела производства, в котором некогда и служил муж Анны Ивановны. «Очень профессиональная работа. Время нападения, пути отхода, рассыпанный табак в перемешку с перцем». Безупречно. Да, чиновник откинулся в кресле и некоторое время размышлял, не отпуская стоящего перед ним офицера. А знаете, голубчик, такой профессионализм тоже ведь зацепка. Химия еще это Я так думаю, нужно бывших подопечных покойного нашего коллеги потрясти. Тех, кто вышел. «Насколько я знаю, в этой среде не принято мстить женам и детям», — неуверенно ответил офицер. «Голубчик», — улыбнулся начальник отечески. «Ну, право слово». «Впрочем, вы недавно еще в нашем управлении и потому многое не знаете». «Анна Ивановна, можно сказать, работала со своим мужем бок о бок. Принимала активное участие в некоторых, так сказать, мероприятиях». «Негласно, разумеется». Не кроткая голубица, а как бы даже совсем наоборот. Местами даже с перехлёстом. Могли и затаить. Да,